Спустя две недели я крутилась перед зеркалом, а Алис заботливо поправляла складки на моем свадебном платье. Рейнельджи стоял возле двери и... Стонал. Вовсе не потому, что я задерживалась. Нет, все происходило вовремя. Причина была другая. Любимая, но я же говорил, что у нас такое не носят. Все будут смотреть на твои ноги. «Ты об этом подумала?» «Подумала. Могу я привнести в свадьбу твоего мира что-то из своего, раз портал еще не построен?» «Кира будет законодательницей мод. Она ведь умеет не только воевать, но и проектирует прекрасную одежду», поддержала меня Алис. «Да, свадебное платье было сшито по моему проекту. Узкое, очень облегающее» фигура одной из моих сильных мест с открытыми плечами и длинным разрезом до середины бедра. словно я собиралась танцевать танго, впрочем действительно собиралась. собираласьва дня до свадьбы мы с рейнольдом обучали друг друга танцам наших миров, чтобы блеснуть на свадьбе среди всего прочего я показала ему фигуры аргентинского танго и мы решили включить их в выступление. А вот свадебное платье Рейнольд, согласно традиции моего мира, не видел до дня свадьбы. Вот и возмущался теперь, что обожаемые им длинные стройные ноги увидит кто-то, кроме него. Дракон снова наигранно простонал. — Вот интересно, что бы сказал бар если бы увидел тебя, Алис, в этом наряде? — Скоро узнаем! — рассмеялась Алис и обернулась к Рейнольду так, что он увидел ее спереди. «Я решила взять пример с Киры. Она разрешила. Раз уж я подружка невесты, буду одета в том же стиле». По передней стороне ее зеленого платья протянулся такой же длинный, как у меня, разрез. «Бар, иди сюда. Давай утащим этих женщин на остров, и ты обвенчаешь нас там. Остров должен быть необитаемым». Громко крикнул Рейнольд. Конечно, никто нас с Алис никуда не похитил. Вскоре я под руку с посаженным отцом-баром шла к убранному цветами постаменту в саду Академии. Мое вероисповедание было далеко от местных верований. Да и Рейнольд не принадлежал к человеческой конфессии. Поэтому было решено, что мы не поедем в храм. Нас обвенчает Бондиарс. Традиции драконов допускали, чтобы венчание проводилось на природе, а вел его какой-нибудь из старших драконов. Из благодарности к правителю мы попросили быть нашим соединителем судеб, как здесь это называлось. Если бы он отказался, венчать нас мог бы и бар, так что угроза Рейнольда не была совсем уж беспочвенной. Аплодисменты. Голос, одетого в торжественную мантию правителя драконов. Потом простая фраза. «Отныне под оком Всевышнего и перед людьми вы единое целое!» Снова аплодисменты, и мой дракон начинает меня целовать. Праздновали тоже в саду Академии. Прямо здесь для нас накрыли столы с угощением. Было приятно перемещаться от одной группы гостей к другой. Потом мы танцевали свой странный танец. При этом Рейнольд постоянно старался повернуть меня так, чтобы поменьше было видно мои ноги. Я смеялась и предсказывала, что вскоре в таких юбках будет ходить вся женская половина Академии. А ближе к вечеру мы отправились в свадебное путешествие на пару недель. Рейнольд принял драконью ипостась, и мы улетели. На острова, где жили в небольшом особняке, купались в море. Любили друг друга. Узнавали друг друга, ведь наше знакомство все же было не слишком длительным. И чем больше узнавали, тем больше я убеждалась, что если на свете есть какие-то там истинные пары, то мы с Рейнольдом одна из них. Вернувшись, я прошла собеседование и поступила на второй курс в Академию. Пока что на факультет боевой магии. Все же мои главные магические таланты именно в этой области. И начались студенческие будни. Вот уж никогда бы не подумала, что однажды опять буду учиться в университете. Хотя в 28 лет получаешь от занятий намного большее удовольствие, чем в 18.